Вот так, наверное, каждый, кто соприкасался с таинственным существованием интернационала, чувствовал свое бессилие и полную неуязвимость противника. Охранное отделение жандармского управления Царской России имело полную информацию мощнейшей агентурной сети внутри этой организации и ничего не могло предпринять, чтобы остановить наступление революции. Поэтому для Коминтерна и профессиональных революционеров не существовало ни таможен, ни границ, ни проблем с финансами. Их не держит даже железный занавес. Мамонт разыскал нужный дом на улице Рокотова, адрес Галины Васильевны Жуго. Он очень просто получил в адресном бюро. Но войти не решился даже в подъезд. Он побродил по его двору, возле противоположного дома, рассчитал, куда выходят окна квартиры номер 35, постоял напротив них, скрываясь за деревьями, и хотел уходить, однако его внимание привлек старенький автофургон-морозильник с двумя пингвинами на задних дверцах. Капот был снят. Двигатель наполовину разобран, на крыльях и подножке лежали запчасти. Пожилой мужчина в мазутном халате сидел рядом на досках и раскручивал ключами какой-то узел. Картина для московских дворов привычная и ничем не примечательная, если бы не один момент, который и насторожил мамонта. Морозильный агрегат, установленный на лобовой части фургона. Бочкообразный компрессор был слегка повернут одним торцом вверх и оборудован матово-поблескивающей черной крышкой кожуха, тогда как все остальное грубо закрашено зеленой краской и покрыто грязными потеками пыли. Земля вокруг и сам автофургон Все было покрыто слоем павшей желтой листвы, в том числе крыша кабины и даже мокрое лобовое стекло. Только на морозильном агрегате не было ни листочка, будто его старательно обметали. Изображая гуляющего под листопадом человека, мамон прошел мимо фургона и ощутил на себе взгляд ковыряющегося в деталях механика. А еще успел заметить, что торец этого странного компрессора смотрит точно на окна квартиры Жуго. Он не рискнул второй раз прогуливаться возле машины и направился к углу дома. Едва скрывшись за ним, мамон пошел к Линкольну, оставленному далеко от улицы Рокотова, а затем подъехал к дому с другой стороны, но так, чтобы можно было наблюдать в бинокль за этим автофургоном. Около часа ничего существенного не происходило. Механик забирался на бампер машины, что-то делал с двигателем, курил, сидя на крыле, и, осматриваясь, затем вновь крутил гайки на досках. Наконец, створка дверцы фургона — с полуоблезлым пингвином приоткрылась, и на землю соскочил молодой парень в расстегнутой кожаной куртке. Он отошел за деревья, потянулся, несколько раз присел, засиделся бедняга и закурил. Минут пять он бродил по двору, несколько раз пропадал из виду, то за грибком на детской площадке, то за машинами на стоянке у дома. И потом вернулся к фургону. Возможно, постучал, потому что дверца открылась. Внутри кто-то был еще. Парень ловко заскочил в фургон, и прогулка перекур на том закончилась. Механик при этом оставался на месте, словно происходящее его не касалось. Похоже, Арчеладзе прикрыл наружным наблюдением все места где появлялся или мог появиться Кристофер Фрич. Если возле дачи генерала с риском для жизни ползал один горбоносый наблюдатель, то сюда, в обыкновенный жилой квартал, полковник поставил специальный автомобиль, наверняка начиненный радиоэлектроникой. Но если там можно было взять наблюдателя с поличным, и не опасаться, что он поднимет шум, то здесь очень просто взять могли самого. К этим ребятам не подойдешь и не попросишь поделиться информацией. Однако у мамонта появилась надежда, что Кристофер сейчас находится тут, возможно, залег на несколько дней, иначе бы служба Арчеладзе не торчала здесь усиленным составом. И хорошо, что Мамонт не сунулся в подъезд. Вероятно, и там есть человек.